Он будет делать то, что я ему велю. Велю ему прекратить преследовать нас, и он перестанет. Велю ему прекратить совать нос в наши дела, и он оставит нас в покое. Велю ему уехать в Тимбухту, и он туда отправится. Велю ему забыть все, что с ним было, и он забудет. Он сделает все, что я ему прикажу до того. Я слушал, понимал все, о чем она говорила но меня ничего не интересовало. Если бы в тот момент раздался крик «Пожар! Горим!», я бы понял смысл, но мне все было бы безразлично. — Не верю я. — а не веришь! Она как-то странно взглянула на него. — А следовало бы. — Как? О чем ты? — Ладно, неважно Препарат действует, толстячок, но сначала нам нужно... Вот тут-то Пит и начал выть.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 Рождающийся вопль леденит душу. Его невозможно выносить, он изнуряет своей непрерывностью. — Чёртов кот! Надо выкинуть его отсюда! — вздрогнув, сказал Майлз. — Убей его! — взвизгнула Белл. — Бел. Ты всегда круто берёшь, Белл. Из-за своего бесценного животного Дэн устроит нам скандал посильнее того, который закатил бы об чисте моего до самой нитки. — Где я тут? Он повернулся поднял мою дорожную сумку.